Глава вторая. Арч-304 несся через ночь вслед за вчерашней зарей. Небо, переливавшееся всеми оттенками синевы, было проколото россыпами крупных звезд, среди которых на подушке серебристого цвета нежилась полная луна. Луна. Фарли сидел, скортившись в своем кресле. Его спину ломило, ремень безопасности болезненно сжимал грудь, руки зябли от холода, но заботило филолога совсем другое. На кой чёрт им понадобился? Тоской думал он, ума не приложу. Фарли никогда не считал себя человеком разносторонних интересов. Со школьных лет им владела лишь одна, но пламенная страсть – наука о живых и мертвых языках. И этого ему было вполне достаточно. На какой черт на космодроме Мору подобная узкая специализация. Он попытался вспомнить, что знал о лунной программе НАСА. Увы, его представления на этот счет были довольно смутными. Известно, что его соотечественники-американцы первыми достигли спутника Земли И основали в кратере Гассинди крупную научно-исследовательскую базу. Русские долгое время предпочитали заниматься околоземными орбитальными станциями, но в конце концов также обосновались на Луне, где построили две базы в кратерах Кеплера и Энке. Первые годы весь мир не сводил с них восхищенных взглядов, а затем интерес постепенно притупился. У человечества хватало своих обыденных забот и неприятностей. Про Луну вспомнили лишь недавно, когда вон Было подписано международное соглашение о запрещении использования Луны для военных целей. Затем вновь настало затишье, но в последние месяцы Россия вдруг выступила сенсационным заявлением, будто бы США превратили свою базу в Гасинди в военный объект. Американский представитель в ООН ответил гневным опровержением, но международные наблюдатели, тем не менее, в гасинди допущены не были. Скандал разгорелся потрясающе. Впрочем, Фарли все это мало интересовало. Подобно герою одной из новелл Скотта Фиджеральда, он верил, что жизнь интереснее всего наблюдать из окна своего кабинета. Так он и заявил во время одной из факультетских вечеринок и был поражен, когда старик Хокинс в кафедре психологии неожиданно возразил ему. «Знаете что, молодой человек, вы не интересуетесь ничем, кроме филологии, потому что, если говорить мягко, вы далеко не храбрец. Вы, словно страус, спрятали свою высокоученую голову в пыль архивов, поскольку попросту боитесь реальной жизни. Вы даже ни разу не были женаты, Фарли, а ведь вам уже за 30». Он тогда очень обиделся на слова Хокинга «Тоже нашли ученого-сухаря». Просто он очень любит свою работу и полностью поглощен ею. У него нет времени вникать во все эти газетные сенсации, которые на 99% и яйца выеденного не стоят. Хотя жаль, что ему так мало известно о лунном проекте. Может быть, это прояснило бы ситуацию. Ладно, через час-два он все равно все узнает. Через некоторое время Кволика обернулся и, кивнув в сторону иллюминатора, произнес всего одно слово. «Мору». Фарли с любопытством прильнул к холодному стеклу. Где-то внизу во тьме ночи находились ворота в космос. Самолет накренился и сделал широкий разворот, заходя на посадку. На секунду стали видны огоньки приземистых ангаров и башня неподалеку, залитая светом мощных прожекторов. Затем вновь наступила тьма, но вскоре впереди появилась огромная решетчатая конструкция, установленная на квадратном помосте. В центре ее покоилось белесое вытянутое сооружение. Фарли не сразу сообразил, что это космолет. Самолет начал резко снижаться, но поодаль успели мелькнуть еще две пусковые площадки, освещенные лучами мощных прожекторов. Фарли почувствовал нарастающее возбуждение. Одно дело – читать о лунном проекте в газетах, наблюдать за чашкой чая на экране людей в скафандрах, медленно идущих по пыльной лунной поверхности. И совсем другое – оказаться рядом с титаническими башнями ракет, носившими, быть может, следы иного мира. Самолет вздрогнул, коснувшись выпущенными шасси бетонной полосы аэродрома. Рев двигателей усилился, кабину резко встряхнуло, сработал тормозной парашют. К разочарованию Фарли стартовые площадки остались в нескольких милях в стороне и лишь смутно вырисовывались на горизонте белесыми призраками. Впереди же были видны несколько приземистых, тускло освещенных зданий, напоминающих солдатские казармы. Полет закончился. Хволик открыл дверцу кабины и выбросил вниз страп. Вскоре Фарли и двое летчиков стояли на бетонных плитах. К удивлению ученого, воздух был сухим и теплым. Приятное отличие от промозглой мартовской ночи там, в Вашингтоне. Из подъехавшего джипа выпрыгнул спортивного вида молодой блондин в штатском и бодро воскликнул. «Привет, ребята! Капитан, вы, как всегда, точны. Рад вас видеть, мистер Фарли. Меня зовут Хилл. Не послан встретить вас». Фарли пожал крепкую руку блондина и, не отвечая на дружелюбную улыбку, холодно спросил. «Так это я вам обязан, мистер Хилл, удовольствием лететь на этой адской машине через кромешную ночь. Зачем, хотелось бы знать. Черт побери, я хочу, чтобы мне немедленно объяснили». «Конечно, вам скоро все объяснят», — успокоил Хилл. «Мое дело привести вас в целости и сохранности. Кстати, вы не откажете мне в просьбе взглянуть на ваши документы». Фарли, потеряв дар речи, достал из кармана пиджака бумажник и протянул его Хиллу. Тут внимательно все изучил, а затем с легким поклоном вернул владельцу. Полный порядок. Формальность, конечно, ведь Виткерс сам посадил вас в самолет в Вашингтоне, но сами понимаете, у службы безопасности строгие правила. Садитесь, пожалуйста, в машину. Фарли с ошеломленным видом уселся в джип, кивнув на прощание к волику, то с пощением отдал ему честь. Служба безопасности ну, вот чем штука, подумал Фарли. Так Виткерс работает на эту контору. Черт побери, в какое же дело я вляпался! Светало. На горизонте появилась невысокая гряда холмов, но в целом окружающий ландшафт был скуден и уныл. Джип, развернувшись, помчался в сторону зданий. «Административный корпус», – коротко сказал Хил, кивнув в сторону самого солидного двухэтажного корпуса со звездно-полосатым флагом на фасаде, возле которого стоял солдат с автоматом. Они вышли около соседнего дома, весьма напоминавшего казарму, со штукатуренными стенами и длинными рядами темных окон. «Гостиница для спецперсонала». Пояснил Хил. Фарли вспомнил свои недавние мечты о роскошном номере в пятизвездочном отеле и невольно усмехнулся. Здесь вы найдете все необходимое. Не беспокойтесь, я возьму ваш саквояж. От этой назойливой заботы Фарли стало не по себе. Он пошарил в кармане плаща и протянул Хиллу доллар. Блондин, к его удивлению, ничуть не обиделся. Улыбнувшись, он спрятал монету в карман. А вы шутник, мистер Фарли, одобрительно сказал Хил. Это хорошо. Мы тут, признаться, заскучились по свежим людям. Я очень большой шутник. Мрачно буркнул Фарли. «Но тот, кто вызвал меня на космодром, просто первоклассный весельщак. Кстати, я теперь обязан ходить с роевым шагом». Хил с важным видом кивнул, и они, четко отбивая шаг, зашли по лестнице на крыльцо. Длинный, едва освещенный коридор вел в довольно большую комнату с интерьером явно не первой свежести. Посреди комнаты стояли трое мужчин и о чем-то оживленно разговаривали. Заметив вошедших, они обернулись. «Боб Фарли?» — с удивлением воскликнул один из них. Черт побери, так они и тебя втянули в это темное дело. Джим Спейер, старый знакомый Фарли, доцент филологии из Колумбийского университета, дружески протянул ему руку. Спейеру было уже за сорок. Он изрядно погрузнел со времени их последней встречи, хотя слово «растолстел» было бы более верным. Как всегда, Спейер был одет в помятый костюм с не очень свежей рубашкой и расстегнутым воротом и нелепо торчащим из кармана пиджака красным платком. Словом, типичный холостяк, одинокий мужчина, погруженный в науку, и не знающий ничего о радостях жизни. Дамочки из около академических кругов безотказно клевали на этот имидж, и Фарли не раз наблюдал, как вытягивались их лица, когда они узнавали, что Спейер женат, имеет трех сыновей и считается образцовым семьянином. «Так у вас здесь есть знакомые?» – спросил Хилл. «Отлично. Подождите, я пойду предупрежу шефа о вашем приезде». Он выскользнул за дверь, а тем временем Фарли с облегчением обнял приятеля. «А какое это дело?» – спросил он. «Мы что, летим на Луну, на всепланетный филологический конгресс?» Спер усмехнулся, но в его темных глазах, упрятанных за массивными очками враговой оправе, таилась неприкрытая тревога. «Хороший вопрос, Боб. Я задаю его всем подряд уже 6 часов, с тех пор, как меня выгрузили из военно-транспортного чудища вместе с дюжиной танков и вездеходов. Но ответил мне честно и откровенно только часовой. Видел, стоит под флагом с автоматом». «И что же он сказал?» — с интересом спросил Фарли. «Он открыл мне большой секрет, Боб. — Мистер, — сказал он, — на Луне жизни нет, и это дитика от охраняемого объекта на 10 шагов, а не то буду стрелять. — Что вы несете, Джим? Не морожьте голову доктору Фарли. Я сам разговаривал недавно с этим малым. Он про Луну-то никогда не слыхал. — Разве доктор Боган? — Тут я заметил, что он поглядывает в сторону Юпитера. — Кстати, а вы не знакомы? Боб, встаньте по стойке смирно. Это профессора Боган и Лизетти. Фарли был ошарашен. Только теперь он гляделся в остальных двух мужчин и сразу же их узнал. Не раз ему приходилось слушать их выступления на конференциях и симпозиумах, посвященных проблемам филологии. Это были известные ученые, крупнейшее светило мировой науки. Глава Американской школы филологии доктор Джон Боган, массивный пожилой человек с величественной фигурой и мрачным, как у Мемфистофеля, лицом, украшенным гриво седых волос, был одет, как всегда, в безукоризненный темно-синий костюм. А на его полусогнутой руке висела трость, подаренная ему чуть ли не самим Авраамом Линкольном. Бат Лизетти был человеком совсем другого типа, хотя считался лингвистом номер один северного полушария, к тому же феноменальным полиглотом. Поговаривали, что о языках всех риман и народов он не знает лишь одного, сколько именно из них он знает. Внешностью Лизетти напоминал злодеев из старых мелодрам, лошадиное лицо с низким лбом, мохнатые брови, под которыми прятались черные колючие глаза, тонкие бескровные губы, хищный рот. Портрет достойно завершали гладко прилизанные темные волосы и узкая полоска усов аля Кларк Гейбл. Фарли знал, что, несмотря на свою колоритную внешность, Лизетти был добрейшим человеком, готовым помочь всеми каждому, и не раз попадавшим из-за этого в просак. Фарли с почтением пожал руки знаменитым ученым. Он и не надеялся, что в ближайшие сто лет ему удастся познакомиться с такими светилами. «Доктор Фарли, неужели и вам ничего не известно?» расстроенно спросил Лизетти. «Я признаюсь, совершенно выбит из колеи. Ума не приложу, где же здесь будет проходить симпозиум, Подходящих аудиторий нет, да и ракеты чудовищно шумят. Фарли только вздохнул в ответ и коротко рассказал о своих приключениях. Лизетти сочувственно кивнул головой. Вам еще повезло, молодой человек, сказал он. Меня привезли сюда на истребителе, а я и в автомобиль то садиться опасаюсь. И зачем мы кабинетные крысы понадобились на космодроме? Думаю, что все дело в шифрограммах, загадочный видом произнес Спейр. В чем в чем? поразился Лизетти. Все очень просто, охотно объяснил Спейр. Вы, конечно, слышали что между нами и русскими возникли разногласия из-за базы в кратере Гасинди. Готов держать пари, наши вояки перехватили шифрограммы из Кремля на русские лунные станции и хотят как можно быстрее разгадать их содержание. уж полнейшая чушь!» – с брезгливым видом пробурчал Боган. «В армии есть свои превосходные дешифровальщики. Ученые с такими тривиальными вещами дела не имеют. Подумать только, я здесь уже три часа, и никто не соблаговолил мне ничего объяснить. Я им не мальчишка». Будьте уверены, мои друзья в конгрессе. Он не успел договорить, как дверь вновь распахнулась. Вошел Хил и почтительно сообщил: Джентльмены, позвольте вам представить. Стремительно вошедший вслед за ним высокий мужчина в штатском небрежно махнул рукой. Ладно, Хил, мы и сами познакомимся с гостями. Идите. Фарли сразу же узнал его. Узнали мужчину очевидные остальные ученые. Недовольство и раздражение сразу исчезли с их лиц. Этот человек умел вызывать к себе уважение. Я Нильс Кристенсен, руководитель лунной программы НАСА. А это Глен Дэвид, в недавнем прошлом полковник ВВС, а ныне мой заместитель, глава отдела специальных исследований. Лицо Кристенсена не раз попадало с фарли на обложках популярных журналов. Он был известен как президент крупнейшей радиоэлектронной компании, сделавшей потрясающую карьеру благодаря своей энергии и блестящей эрудиции, а главное – уникальному умению работать с коллективами самых разных специалистов. Несколько лет назад Конгресс утвердил его главой лунного проекта, и с тех пор дела в Конгрессе у США пошли блестяще. Это был зрелый мужчина с внешностью викинга, голубоглазый широкоплечий, с грубо скроенным волевым лицом, которое не портило седина. Дэвид был заметно моложе, ему еще и сорока не исполнилось. Заурядная внешность клерка, редкие темные волосы, худой, фигура почти мальчишеская. Лишь одно было необычно в его лице. Непропорционально большие серые глаза – в которых светилась такая жестокость и стальная воля, что Фарли невольно поюжился. Инстинктивно он почувствовал, с таким человеком не стоит вступать в конфликт, даже пустяковый. Боб внезапно вспомнил, что несколько лет назад встречал в газетах это странное и по-своему завораживающее лицо. Шум поднялся в связи со скандальной отставкой Девита из рядов ВВС, где тот занимал пост начальника технической службы. Отставка, а точнее сказать увольнение, была вызвана письмом Девита лично президенту, в котором полковник в резких тонах протестовал против замораживания некоторых космических программ, называя эти действия Конгресса чуть ли не государственной изменой. Кристенсен тем временем крепко пожал руки ученым, пытливо вглядываясь в их лица, а затем пригласил всех сесть в кресло вокруг большого овального стола. «Я понимаю, вы ждете объяснений», — сказал он. Боган начал было ворчать по своему обыкновению, но Кристенсен одним властным движением руки заставил старика замолчать. «Думаю, вы уже догадываетесь, о чем пойдет речь. Об этом сейчас говорит весь мир. Я имею в виду протест России в ООН по поводу нашей станции в кратере Гассенди, где мы якобы тайно создаем военную базу. Русские настаивают, чтобы мы допустили туда международных наблюдателей». «Мы не только слышали об этом, но и крайне возмущены действиями красных», с возмущением ответил за всех Боган. Кристенсен хмуро кивнул. «Я вас понимаю, господа». Но дело в том, что в Гассенди действительно находится военная база». Ученые ошеломленно переглянулись. Спейер, не выдержав, вскочил с места. «Черт возьми, так я и думал. Нашим бравым воякам уже и на земле не сидится. Пока политики болтают о миролюбии и сокращении вооружений, вы...» Кристенсен так сурово взглянул на Спейера, что тот замолчал и, усевшись за стол, только возмущенно что-то продолжал бормотать себе под нос. «Вы меня не поняли, господа». Неожиданно мягким голосом продолжил он. «Да, в Гассенди действительно находится военная база. Вернее, развалины базы. Но не мы ее строили. Она была сооружена задолго до высадки людей на Луну. В комнате вновь воцарилось молчание. Боган побагровел. Он не привык, чтобы над ним так откровенно насмехались. «Задолго?» – пробасил он, не сводя с на подозрительного взгляда. «Как это понимать задолго? За день или за год?» «Немного больше, мистер Боган». Спокойно сказал Кристенсен. По нашим оценкам, за 30 тысяч лет до Рождества Христова.